Глава 27 Палата, куда Гарбек привел диктатора, оказалась просторной полукруглой комнатой с высокими зарешоченными окнами, за которыми открывались скалистые берега речки Гарзы. Четыре койки, привинченные к полу, располагались у стен на расстоянии полутора метров друг от друга. Посреди палаты, ближе к окну, стоял круглый, тоже привинченный к полу, стол, за которым сидел очень худой человек в пижаме и что-то писал. Когда он поднял голову, Кандару показалось, что на него смотрит череп, туго обтянутый тонкой желтой кожей. — Кого это ты привел, гарбок строго спросил череп, не вставая. — Перед вами ваш великий вождь и учитель Лей Кандар, — ответил гарбок, и по лицу его пробежала легкая улыбка. — Ты шутишь, гарбок?" сказал презрительно скривив губы череп. Тебе хорошо известно, что Лей Кандар, я, и других нет и быть не может. Ты самозванец, крикнул черепу невысокий плотный человек с зайчей губой, стоявший у окна. Лей Кандар, я. Гарбак это отлично знает. Кандар удивленно взглянул на Гарбека, но тот только пожал плечами и развел руками. Отдыхайте. — приветливо проговорил он и указал на стоявшую в углу койку. — Я сделаю все, чтобы связаться с резиденцией. Он помахал рукой претендентом на титул диктатора и вышел, напоследок бросив еще один внимательный взгляд на нового пациента. — Не слишком ли много кандаров, — насмешливо проскрипел череп. — Целых три, не считая того негодяя, который сидит в моей резиденции. — А подлинный кандар именно вы, — сдержанно поинтересовался диктатор. Да, подлинный Кандар — я. Череп поднялся из-за стола и оказался высоким и таким тощим, что Кандар решил, что под пижамой скрывается один скелет без мускулов, обтянутый такой же пергаментной кожей, как и лицо. Крепыш с зайчьей губой демонстративно раскохотался. Череп презрительно покосился на него. Этот идиот возомнил себя леем Кандаром на том основании, что его будто бы подменили в родильном доме. С уничтожающей иронией процедил череп. «Да!» — крикнул Заячья губа с дрожью в голосе. «Меня подменили, потому что моей матери не понравилась моя губа, и она потребовала, чтобы ей дали другого ребенка покрасивее. За известную плату, конечно». «Какая чушь!» — вырвалась у Кандара. «Чушь, чушь!» — подхватил череп. «Моя мать была благороднейшей женщиной и никогда не пошла бы на подобную гнусность. Ты оскорбляешь память моей матери. свинья. «Грязная свинья!» «Чушь!» — завизжал Зайчий губа. «А утверждать, что в тебя вселился дух Кандара, это не чушь?» «Да», — высокомерно взглянув на соперника, произнес череп. «В меня переселился дух Кандара». Когда этот негодяй Гельбиш отравил Лилиану и Кандар разоблачил его, Гельбиш подослал к нему своего палача Маркута, и тот прирезал диктатора ночью, как теленка. «В ту ночь я не спал, страдая бессонницей» и почувствовал буквально в тот же миг, что мятежный дух диктатора входит в меня и заполняет меня целиком. — А куда девался твой собственный дух? — Вышел через задницу? — со смехом спросил зайчья губа и обернулся к Кандару. — Нет, ты только послушай его, послушай. — Мой дух слился с духом Кандара, — сказал череп, пристально глядя на диктатора, будто именно он задал этот вопрос. «Отравил Лилиану?» — растерянно спросил Кандар. «С чего это вы взяли?» «Но «Ну, это знает в лакуне каждый мальчишка», — пожал плечами череп. «Лилиана ненавидела Фана, это известно всем, и Фан решил избавиться от нее. Ты что, никогда не слыхал об этом?» Кандар не ответил. «Мысль, что Гильбиш мог отравить Лилиану, была столь дикой, что он только пожал плечами». Ты не знаешь, что Гильбиш отправил на тот свет Лилиану и смеешь утверждать, что ты Кандар? Может быть, тот с перерезанным горлом ты и есть? Встал из гроба?» Череп издал какие-то гортанные звуки, похожие на воронье карканье. Он смеялся. «Никто мне горло не перерезал», — сказал Кандар. «Не сомневаюсь», — проскрипел Череп, «потому что ты не Кандар». — Нет, я — Кандар! — неожиданно вырвался у диктатора. Он даже гордо вскинул голову, но тут же почувствовал, до какой степени глупо доказывать этим сумасшедшим, что он и есть подлинный Кандар. — Он такой же псих, как и ты! — хихикнул заячья губа. Череп схватил со стола стакан с простоквашей и запустил им своего соседа. Стакан пролетел над головой Кандара, причем простокваша пролилась ему на голову. Заячья губа, взбешенный, кинулся на своего противника, но в то же мгновение дверь распахнулась, и два дюжих санитара накинулись на черепа, надели на него смирительную рубашку и, швырнув на койку, удалились. зайчи губа испуганно прижался к стене. Череп заплакал. «Пока эти палачи издеваются надо мной, моя идея гибнет в руках негодяев и обманщиков, захвативших мою власть». — Твоя идея! — презрительно огрызнулся заячья губа. — Это моя идея гибнет. Моя! Кандару надоел их идиотский спор. Он скинул туфли и прилег на койку. У него не хватало сил сделать хотя бы пару самых простых упражнений. Он только подумал, что с той минуты, когда Гуна затолкала его в пикап с грязным бельем, он ведет жизнь странную и нездоровую. Уснуть ему не удалось. Подошел зайчья губа и присел рядом. — Ты не знаешь самого главного, — заговорил он шепотом. Перед смертью мать разыскала меня и завещала занять место того, кто незаконно считается ее сыном. Это завещание составлено в двух экземплярах. Одно лежало в шкатулке у нее в будуаре, и Гельбиш его уничтожил. Другое — хранится в сейфе одного из швейцарских банков. Мать забыла сказать мне, в каком именно. И я не могу теперь доказать свои права. Не правда ли трагедия?» Кандар молчал. «А может быть, он прав?» Заячья губа кивнул в сторону своего сожителя. «И тот незаконный действительно зарезан маркутом. А вместо него в резиденции сидит вообще неизвестно кто. А меня, подлинного Кандара, держит здесь в заперти. Разве это не преступление?» Кандар не отвечал. Он лежал с закрытыми глазами, безуспешно пытаясь заснуть. — Вот вы, — продолжал Зайчий губа, — утверждаете, что вы и есть настоящий диктатор. — Допустим, как предположение. Скажите, с какой целью совершена революция 19 января? Для чего введен новый режим? — Уснуть все равно не удастся, — подумал Кандар. — С целью? «Сделать жизнь граждан Лакуны более достойной и чистой, и через это счастливой», — неохотно ответил он, не открывая глаз. И только в голосе заячьей губы прозвучала насмешка. «Разве мало?» «И после этого вы еще осмеливаетесь утверждать, что вы — лей Кандар, великий гигиенист и преобразователь Лакуны?» В голосе Зайчьей губы звучало гордое презрение. Я открою вам подлинный смысл и высшую цель революции. «Вам она, конечно, известна», — усмехнулся Кандар. «Да, известно. Революция 19 января ставила своей целью превратить Лакуну в новую Спарту. Путем оздоровления и продуманной селекции создать нацию здоровых мужественных воинов, способных подчинить себе весь мир. Не слушайте его!» крикнул со своей койки череп. «Он не может знать подлинной цели моей революции!» Череп так дергался, скрученный рукавами смирительной рубашки, что с шумом свалился на пол. Но падение все же не помешало ему продолжить свою речь. Да, революция ставила грандиозную цель, но цель высшей степени гуманную. «Великий дух Лея Кандара открыл ее мне!» «Послушайте, послушайте этого сумасшедшего!» — захихикал зайчий губа. «Он возомнил себя самим Господом Богом. Послушайте эту галиматью Галиматья возмутился череп. «Нет, это не галиматья а единственный способ спасти человечество!» «Вы слышите?» «Ни больше, ни меньше, как спасти все человечество!» — издевался коротышка. «Люди погрязли в пороках, в телесной и душевной грязи!» — выкрикивал череп корчась и извиваясь на полу. Для того, чтобы вернуть им то подобие, по которому они были созданы Всевышним, надо все начать сначала». «Сначала?» — вырвалось у кандара. «Да, Садама и Евы. Работа, которую я задал ЕКЛ, ставила своей задачей создание совершенно новой породы людей. На первом этапе должны быть сформированы так называемые СО, то есть совершенные особи. Когда будет решена эта задача, необходимо отобрать среди СО несколько СП, то есть совершенных пар, совершенных во всех отношениях. Эти пары и откроют новую эру. Несколько пар? переспросил Кандар. А остальные. Остальные будут кастрированы, с тем, чтобы Землю заселило только потомство этих совершенных, твердо заявил череп. Но это безумие, крикнул Кандар напрочь забыв, что перед ним сумасшедший. «Все гениальное поначалу кажется безумным», — вздохнул череп, лежа на полу. «Но со временем, когда люди поймут, что все это сделано для их же блага, они простят мне эту жестокость». Что-то вдруг кольнуло Кандара. Он вспомнил свои собственные рассуждения. Но тут же подумал, нет, до такого безумия он все же не доходил. Его мероприятия лежали в рамках разумного. Однако ему стало не по себе. — Вы видите, он сумасшедший! — снова засмеялся коротышка. — Да, мир нуждается в исправлении и улучшении. Но путь к совершенству ведет через огонь, который зажжет наша лакуна. Великий очищающий огонь! Последние слова он произнес неожиданно сильно, с пафосом, будто говорил перед многочисленной аудиторией. Череп бессильно заскрежетал зубами. Кандар закрыл глаза. На сегодня с него было довольно.